11. На улице стояло что-то невообразимое. Погода в нашем городе явно сошла с ума и решила доконать бедных жителей массовым тепловым ударом. Термометр на городских часах показывал плюс 30 в тени. Повезло, наверное, отдыхающим за городом. Там жара ощущается не так сильно. Да еще тем, кто может позволить себе отдых в будний день, плескаясь в городских водоемах. Тем же, кто вынужден работать в такую жару, можно только посочувствовать. Я порадовалась, что нацепила максимально легкий хлопковый сарафан без бретелей и сандалии без каблука. Волосы уложила в пучок, чтобы не липли к шее. Завидев возле уличного лотка девушку, продающую горячие пирожки, я только п о д и в и л а с ь ее начальству и пожалела бедняжку, вынужденную ими торговать. Возле девушки ожидаемо никого не было, зато у ее товарки, продающей лимонады и мороженое, толпилась очередь. В этот момент мне до того с т а л о жаль несчастную, которая почти наверняка останется без зарплаты сегодня, что я, не выдержав, купила у нее несколько булок. В метрах в ста отсюда я как раз видела парочку бездомных, прячущихся от жары в подворотне, им-то я отнесла еду. В конце концов, пирожки остынут, и тогда их можно будет смело употреблять в пищу. А еще в порыве щедрости взяла три стаканчика мороженого и два из них неуверенно протянула мужчинам. Кто его знает, когда они в последний раз пробовали подобную лакомость. Сказать, что те обомлели, значит ничего не сказать. Виданное ли дело? Девка им не хлеб или колбасу сует, не медную мелочь или червонец, а мороженое. Посмотрели удивленно, кивнули в знак благодарности и принялись за дело. А я с чувством выполненного долга отправилась по своим делам. Вазу я купила сразу, повезло. На первом этаже торгового центра мне красиво ее упаковали и предложили к подарку взять букет цветов. Я ограничилась пятью желтыми розами и, довольная собой, решила пообедать. Кафе нашлось быстро. Оно располагалось тут же, в здании. Свободных столиков хоть отбавляй. И я уселась в самом конце зала, скрытая от посторонних глаз, о б в и т о я искусственной зеленью, перегородкой. Пока я ждала заказанные блюда, позвонила Христофоровна. Спросила, как я устроилась, хватает ли средств, все ли у меня в порядке. Я искренне поблагодарила мою старушку, уверив, что у меня все лучше некуда. И в свою очередь поинтересовалась ее делами. Про себя, конечно, испугалась, что бабуле нужна моя помощь и мне придется прервать свой отпуск. Но Христофоровна заверила, что с внучком у них все тип-топ и мне не о чем беспокоиться. На этой мажорной ноте мы и расстались, довольные друг другом. День выдался просто замечательный. И я очень надеялась, что его ничто уже сегодня не испортит. Зря. Я как раз доедала мясо по-французски, когда поняла, что соседний столик за перегородкой кто-то занял. Мужской голос озвучил заказ. И я замерла. Голос принадлежал Денису. Конечно, я могла бы предположить, что ошиблась. Но его собеседник назвал археолога по имени, и мои сомнения рассеялись. Я затихла и прислушалась, надеясь услышать разговор. Это ужасно, что я вновь занимаюсь подслушиванием. Но мне никак не удается побороть эту свою страсть к чужим делам и тайнам. Просто ужас, что творится. Да и вообще, если бы речь шла о чем-то, не касающемся лично меня, наверняка я бы и слушать не стала. Но тут... Разговаривали двое. Денис и незнакомый мне мужчина, которого археолог называл Санни. «Что там?» Подвижки есть какие? Спросил Саня. Да они там вечно ошиваются. Надо их деть куда-то, чтобы спокойно делом заняться. С девкой что? А что с ней? Тут Саня произнес непечатное слово и продолжил. Но используй ее по назначению. Ты что, мальчик что ли? Всему тебя учить надо. Слушай, ты. Я, если соберусь кого использовать, твоих советов слушать не стану. И рассказывать тебе об этом тем более не буду. Нормально с ней все. Хорошая девка. Я тут чуть не захлебнулась чаем. Девка, значит. Хорошая девка. Ну, сукин сын. Но мы еще посмотрим, хорошая я девка или так себе. В этот момент Саня сказал пока. И Денис, видимо, остался один за столиком. не передать словами, как мне хотелось подойти и врезать по его самодовольной морде. Но я почему-то тихо сидела над своим чаем и собиралась заплакать от такой несправедливости, а заодно и от того, что принц оказался очередным козлом, которому что-то от меня нужно. А может и не от меня, а может и вообще ничего не нужно, а это еще обиднее. В общем, собиралась я сокрушаться о своей нелегкой бабьей доле, и на всякий случай позаимствовать у Ленки ту самую книжку с химичкой на фотографии, как на моем столе зазвонил телефон. Он звонил и звонил, а я все никак не могла разблокировать графический пароль и готова была разбить телефон оппол. Внезапно телефон звонить перестал, и над моим ухом раздался знакомый смешок. Вся красная от смущения, стыда и злости я подняла голову. Денис скрестил руки на груди и насмешливо смотрел на меня. «Подслушивала?» «Нет, у вас голоса громкие», – съехидничала я. Денис отодвинул стул рядом со мной и, не спросив разрешения, плюхнулся на него так, что тот затрещал. «Выводы ты, конечно, уже сделала, да?» Я промолчала и надулась еще сильнее. «Слушай, но ну я понимаю, что вы, дамы, «Все на свой счет принимаете, но не до такой же степени». «То есть я не хорошая?» Внезапно мне стало весело, и я решила поддержать игру. «Хорошая?» – тут же с готовностью ответил Денис. «То есть я девка, да?» – не применула я подколоть его. «О, женщины! С чего ты вообще взяла, что речь о тебе? Ну, мы с коллегой разговаривали о работе, только и всего». Кроме археологии я в строительном бизнесе задействован. Ну и фриадна нам вечно мешает. Третий месяц от нее справку ж д ё м одну. Без нее начинать не имеем права. А эта овца себя пупом земли возомнила. Издевается прям. И ты решил ее немытьем, так к а т а н и е м Зло спросила я. О, -о, -о это что, ревность? Засмеялся он и подвинулся чуть ближе ко мне. «С чего это? Да мы вообще с тобой почти не знакомы. С чего это мне тебя ревновать?» Я снова смутилась, как школьница, и почувствовала себя откровенной дурой. Действительно, чего это я ревную полузнакомого мужика какой-то бабе? Явный повод задуматься, что в жизни что-то снова идет не так. «А я вот тебя ревную», – тихо и серьезно произнес он, а я растерялась. Так искренне это прозвучало. Я не нашлась, что на это ответить. А он быстро чмокнул меня в нос и, извинившись, вышел из зала. Вернулся он минут через пять, когда я совсем извелась, что происходит и как с этим бороться. Денис поставил перед фактом, что счет оплачен, а значит, мы можем со спокойной душой покинуть это заведение. Возражать причин не было. Снова позвонила Ленка и напомнила о вечеринке. Оставался еще целый час. Всего час. Мне ужасно не хотелось отпускать Дениса, но я не была уверена, что он будет свободен сегодня вечером и вообще захочет пойти со мной к незнакомым ему людям. Ленка-то точно будет не против. Тем более, что и звала она меня с парой, если таковая имеется. Спустя полчаса м о и ты, я прямо спросила Дениса, не хочет ли он составить мне компанию. И тот, как ни странно, тут же с радостью согласился. От неожиданно свалившегося счастья я просто парила, мигом позабыв про все свои подозрения. На этот раз мы вместе выбрали подарок – красивый столовый набор. И когда время подошло к шести, отправились на такси к подруге. Народу в новую квартиру набилось видимо-невидимо. Казалось, что Ленка пригласила всех своих знакомых и родственников – Некоторых из них я знала лично, кого-то видела мельком. Подивившись, что на новоселье также пришли двое бывших МЧ Ленки, решила, впрочем, ничему более не удивляться, зная з а к е д о н ы подруги. Праздник получился шумным и веселым. Уже к девяти большинство гостей изрядно напились, и кто-то начал потихоньку расползаться по домам. К десяти остались самые близкие, а к о д и н только мы вчетвером. Я с Денисом и подруга с новым ухажером. Она вовсю липла к парню, и я решила, что пора уже сваливать из квартиры, дабы не мешать голубкам ворковать наедине. Денис вызвался меня проводить на такси, но я настояла пройтись пешком, благо идти было не так уж далеко. Да если бы и далеко, наверняка так было бы еще лучше. По дороге домой мы разговаривали обо всем на свете. Хотя говорила больше я, отвечая на его вопросы. Денис спрашивал, с кем я живу и кем мне приходится бабка. Сказал, что видел Ромку, заходящего в дом, интересовался, кем он мне приходится. Скрывать, что он бабкин внук и мы живем в одном доме, я не посчитала нужным. И мне показалось, что Денис при этом даже нахмурился. А голос стал сухим и раздраженным. После этого он перестал задавать вопросы. Я же не знала, о чем его спросить. А потому дальше уже шли мы почти в полном молчании. И мне казалось, что он слышит каждый стук моего сердца. Я боялась что-либо говорить, чтобы не нарушить эту идиллию. И стараясь игнорировать только что пробежавший холодок между нами, когда речь зашла о Ромке. Ревность я лично терпеть никогда не могла. считая, что она способна разрушить даже самые крепкие отношения. Сама о я человек совершенно неревнивый, хотя кто знает. Возможно, я по-настоящему никого так и не любила, а вся моя мнимая любовь к мужу заключалась сначала в страсти, а потом уже и в привязанности. Может, я ошибаюсь, но мне казалось, что Денису я так же симпатична, как и он мне. Вот ревнует дурачок. Хотя вполне возможно, что это лишь мои фантазии. А на самом деле и нет ничего вовсе. Может, я себе придумала взаимность? А парню просто неудобно отказывать меня провожать. Денис тоже молчал. И я решила, что все-таки не стоит лезть ему в голову со своими предположениями. Пусть все идет, как идет. И будь что будет. В конце концов, девушка я взрослая, переживу и отказ, если что». Однако возле подъезда Денис, без всяких предисловий заглядываний в глаза, как это обычно бывает у влюбленных, вдруг меня поцеловал. Было ощущение, что время остановилось, как бы банально это ни звучало. А еще, учитывая, что все происходило в полном молчании, вся эта спонтанность сразу накатила романтической волной. Взрывной и опасной. «В тот момент я готова была на в с ё ну или, по крайней мере, на многое. Горячее желание захватило с головой, отключив все мысли и страхи напрочь. Боже, дай мне устоять. Только боги знают, чем бы могла закончиться эта ночь, если бы Денис не совершил роковую ошибку. В какой-то момент он задрал на мне футболку прямо там, у подъезда, и по-хозяйски засунул руку в мои, между прочим, джинсы, попутно потянув меня к двери. А я, я будто со стороны посмотрела на всю ситуацию и вместо того, чтобы наслаждаться ею, почему-то ощутила себя немного обманутой. Но не настраивалась я на такие быстрые шаги. Вернее, настраивалась, но не так ведь все должно быть. До этого все казалось таким романтичным, что мне безумно хотелось продлить это как можно дольше». Возможно, это покажется ужасно глупым, мне ведь не шестнадцать лет, когда ходить с парнем за ручку – верх блаженства. Целоваться у дверей – кайф, обнимать и ласкать нежно – счастье. Ага, а кто только что был готов на многое? Эх, если б не его эта напористость вкупе с хозяйскими жестами, вряд ли бы я так резко отморозилась. Я мягко отстранилась, и он, кажется, все понял и без слов. Поцеловал в нос и, попрощавшись, пошел из двора. А меня вдруг накрыла ужасная тоска. Захотелось разреветься, и я вбежала в подъезд, чтобы поскорее очутиться дома, под холодным душем. Забыть, забыть последние минуты навсегда. Так глупо. Неужели я все разрушила? Очередная ночь прошла в смятении и маяте. а наутро Денис не позвонил. Впрочем, и в обед тоже. Прождав его звонка до четырех, я, плюнув на гордость, набрала номер сама, решив, что дело важнее. Мы ведь договаривались сегодня вместе пройтись до бывшей работы Инги Молчановой. Механический голос сообщил, что абонент находится вне зоны действия сети. И чертыхнувшись, я так разозлилась на Дениса, что даже выругалась вслух. Нет, Ну, нормально это. А еще я порадовалась, что вчера послушала себя. Хороша же я была бы, если бы, проведя с ним ночь, была вот так же продинамлена. Хотя, может, как раз и не продинамил бы. Эх, жизнь моя жестянка. Ну, что я за человек такой? Переспала бы с ним, жалела бы. Не переспала, тоже жалею. Выяснить, где работала девушка год назад, не составило особого труда. В ее профиле ВКонтакте до сих пор местом работы числилась городская школа номер 10. То ли сменить забыла, то ли не придавала этому большого значения. Уже подходя к школе, где раньше работала Инга, я вдруг запоздала подумала, что ведь с Денисом могло что-то произойти, мало ли какие проблемы случаются в жизни. Эгоистично утешая себя подобным образом, я открыла тяжелую дверь. Только вот дальше дело совсем не заладилось. В холле меня встретила недоброжелательно настроенная женщина-охранник лет 50 т и д в а м чего?» – нелюбезно спросила она. «Мне бы в школу пройти», – промямлила я в ответ. «За ребенком? Класс какой! Встречайте у школы! Скоро звонок сами выйдут. Правила для кого висят? Или пропуск оформляйте? Что за люди? Говоришь вам из года в год, из года в год!» «Все без толку!» з а т а р а т о р и л а она, не давая мне вставить слово. «Да мне не ребенок нужен!» Наконец смогла ответить я. «Мне учителя нужны!» «Пропуск!» «Да нет у меня его!» Вскипела я. «У вас тут тюрьма, что ли? Ну, хотите, паспорт покажу!» «Не положено!» «Пропуск!» «Да тьфу!» «Как с директором связаться?» Дома отошла в сторону, и указала пальцем на листок со списком контактов, ответственных за учреждение лиц. Я быстро сфотографировала его, и под неодобрительный взгляд охранницы покинула школу. Надо же, проход как на секретный объект. С другой стороны, оно и понятно, учитывая обстановку в стране. Хотя, что вот эта конкретно женщина сможет сделать против по-настоящему опасных людей, Лично мне совсем непонятно. Придется что-то придумывать и звонить директору лично. Прикинуться чьей-то родительницей, так надо знать фамилию и класс ребенка. Идея пришла сама собой, и я в надежде принялась звонить Ленке. У нее, с ее энергией, свои люди есть везде. Слава богу, подруга занята не была. Зато поболтать очень хотела». Пришлось еще полчаса выслушивать ее стенания по поводу нелегкой нашей бабьей доли и о том, что Казанова оказался совсем не Казановой в постели. И оставшиеся до утра часы она была вынуждена спать на кухне, так как кавалер изрядно храпел, разбудить его не представлялось возможным. Вдобавок с утра ухажер заблевал весь пол в туалете, и Ленке, преодолевая брезгливость и раскаяние в совершенном, Пришлось все это еще и отмывать. А потому она сейчас находится в прямо-таки зверском настроении. Ей срочно нужна психологическая помощь подруги. Так что я оказалась весьма вовремя. Знакомых работающих в 10-й школе у нее не оказалось. Зато соседка по этажу водила туда 12-летнего сынишку. А так как мама мальчика часто жаловалась Ленке на сына, а заодно и на учителей, то Ленка была в курсе, и в каком именно классе учится пацан, и даже как зовут его классного руководителя. Я чуть не запрыгала от свалившейся на меня удачи. Едва не бросила трубку тут же. Но быстро взяла себя в руки, п а м е т у я о том, что Ленка находится в таком плачевном настроении, и ей нужно выговориться до конца. В итоге мы проболтали еще полчаса и распрощались вполне довольны е друг другом. Когда я, наконец, набрала номер кабинета директора, оказалось, что та уже ушла, но мне снова сказочно повезло. Секретарь спросила мои данные, пришлось представляться Савельевой Анной, мамой Димки Савельева, и назначила мне прийти завтра к 9. е обещала, что пропуск будет у охранника, нужно лишь захватить с собой паспорт. Услышав про документ, я тут же сникла. Такая отличная идея летела к чертям. Оставалось надеяться лишь на волю случая и на пресловутое везение. Но об этом я решила подумать завтра, решив, что все, что я могла здесь сделать, я сделала.